Из имен, пришедших ему на ум, были Хемингуэй и Стейнбек. Образ первого нравился Фреду. Мужественный парень, бокс, корида, драки, война. Из всего этого должны получаться хорошие романы. Но Хемингуэй — монумент, национальное достояние. Он настолько известен, что читать его нет никакой необходимости. С великими писателями всегда так. Стейнбек тоже монумент в своем роде, но не такой броский, более утонченный, У него и вещи-то, наверное, более изысканные, вроде вот этого. О мышах и людях. А может, это Фолкнер написал? Или еще кто-нибудь? Чтобы выяснить это, Фред раскрыл словарь. Оказалось, что Уильям Фолкнер написал «Дикие пальмы и шум и ярость», которые Фред готов был приписать Стейнбеку по странной ассоциации с гроздьями гнева. А вот авторство «О мышах и людях» принадлежало именно Стейнбеку, Правда, Фред готов был поспорить, что «На восток от Эдема» это не его вещь, а Хемингуэя, читать которую уже не стоило, поскольку он видел фильм. В списке произведений Фолкнера он остановился на незнакомом названии, которое вполне могло сгодиться «Когда я умирала». Фред прекрасно представлял себе, как будет читать эту книгу. Он столько раз видел, как умирают люди, что ему было интересно послушать признание такого бедняги. Фред дорого дал бы за такое название. Он уже видел себя за столиком бистро в Мазенке. Перед ним раскрытая книга, а рядом хозяин бистро спрашивает. «Когда я умирал, о чем это, мсье Уэйн?» «А и правда, о чем? То, что он прочел в энциклопедии, ему не понравилось. Речь шла о семье фермеров, которые перевозят в тележке разлагающееся тело матери. Увы, Фреду самому довелось пережить нечто подобное, и даже если обстоятельства тогда были совершенно иные, ему вовсе не хотелось, читая книгу, будить такие тяжелые воспоминания. Его мать, Амелия Мансони, урожденная Фьоре, умерла во сне от эмболии легочной артерии, что затруднило определение причины смерти. На том бы дело и кончилось, если бы за несколько дней до смерти Амелию не навестил ее брат Тони, чтобы припрятать у нее 150 тысяч долларов, взятых им во время ограбления одного ювелира. Полиция сделала обыск и обнаружила деньги, но Тони успел сбежать в Канаду, чтобы отсидеться там до лучших времен. Следователь, который вел дело, потребовал вскрытия, желая установить связь между этой внезапной смертью и обнаруженной суммой денег». Чезаре, его отец, попытался убедить власти в том, что речь идет о чистом совпадении, однако им пришлось какое-то время ждать разрешения для выдачи тела семье. В течение этих трех дней все фьёры сгрудились у Мансони, и эта скученность и теснота лишь обострили существовавшие между ними напряженные отношения. Разрешение на похороны было воспринято как избавление, дело провернули в одно утро. Дядюшки Тони, который по-прежнему находился в бегах, Удалось таки попрощаться со старшей сестрой, а вот свои сто тысяч он больше не увидел. Итак с этими тремя писателями ему не повезло, и Фред решил обратиться к до исключительно ради звучности фамилии до спасос еще не начав читать, он уже хотел дойти до конца, чтобы в разговоре к месту и не к месту вставлять Джон до В библиографии Фред остановился на 42-й параллели, но потом понял, что вся трилогия составляет не меньше тысячи страниц. Тогда его внимание привлек Манхэттен. «Монументальное полотно об истории возникновения Нью-Йорка». «Монументальное полотно об истории возникновения Нью-Йорка?» Он сам из Нью-Йорка, и ему не больно-то интересно читать о том, как Нью-Йорк стал Нью-Йорком. Он и сам внес в это дело свою скромную лепту. Забыв про Дос Пассоса, Фред стал присматриваться к Скотту Фиджеральду, который имел неосторожность написать роман под названием «Ночь нежна». Фред не решался читать «Ночь нежна» после того, как отверг «Когда я умирала». Конечно, если бы «Когда я умирала» написал Дос Пассос, и если бы в этой книжке рассказывалось не о семье, которая жаждет отделаться от трупа матери, а о чем-нибудь другом, проблема была бы решена. Господи. И как только настоящие читатели выбирают, что им читать. И вот однажды вечером, когда он смотрел по National Geographic документальный фильм о китах, его осенило. Он будет читать «Моби Дика» Германа Мелвилла. «Моби Дик» — это ведь история про одного типа, который всю жизнь гоняется за китом. Приключения, преодоление трудностей, океанские просторы. Чего же лучше? Целые поколения читателей. от малограмотных до эрудитов, были в восторге от этого романа. В энциклопедии он прочел, что автора всю жизнь преследовала мысль, что его творчество не будет признано при жизни. Фред прекрасно мог понять такую тревогу. Зачем искать еще чего-то? Это будет Мелвилл. Ввиду невозможности достать Моби Дика по-английски в Монтелемаре, Фред подумал было попросить жену привести ему эту книгу из Парижа. Но маги... Безжалостно критиковавшая литературные поползновения мужа, если и исполнила бы эту его просьбу, то крайне неохотно, и уж точно не приминула бы лишний раз его кольнуть. Не имея доступа к интернету, Фред попросил Боулза заказать ему книгу в американском интернет-магазине. Неделю спустя, достав книгу из почтового ящика, Фред вдруг испугался и спрятал ее в прикроватную тумбочку, даже не раскрыв. Несколько дней он оттягивал решающий момент, выискивая для этого все новые и новые причины. Он даже удвоил темп работы, чтобы у него не оставалось ни времени, ни сил приступить к чтению. «Раскрой же ее, черт побери, а дальше Мелвилл сам сделает свое дело».